Рекс Стаут. Звонок в дверь. Роман. Перевод Горского и Смирнова. Глава первая. Мой рассказ можно начать с описания того, что, безусловно, явилось решающим фактором. Это был розовый листок бумаги шириной 3 и длиной 7 дюймов, в котором говорилось, что Первый национальный городской банк обязан выплатить Мира Вульфу сто тысяч долларов 0,0 центов. Подписано. Рэчел Браннер. Листок лежал на письменном столе Вульфа, куда его положила миссис Браннер. Сделав это, она снова села в кресло, обитое красной кожей. Она сидела в нем уже полчаса, появившись у нас в 6 часов с минутами. Секретарша миссис Браннер попросила принять ее хозяйку всего лишь за три часа до этого, и хотя такой срок для проверки человека вообще-то мал, все же времени оказалось достаточно, чтобы получить некоторые сведения о вдове Ллойда Браннера, унаследовавшей все его недвижимое имущество. По меньшей мере восемь зданий из нескольких десятков, оставленных ей покойным мужем, были почти небоскребыми а одно видно отовсюду, с севера, востока, юга и запада города. Можно было бы ограничиться звонком Лону Коэну в газет и узнать, имеются ли в редакции какие-нибудь материалы о семье Браннера. Однако я позвонил еще и вице президенту управления нашего банка и адвокату Натаниэлю Паркеру. Я не выяснил ничего нового, разве только что вице-президент начал было... «Да, была одна забавная история и замолчал. Я спросил, что он хотел сказать?» «Нет-нет, ничего особенного. Просто наш президент, мистер Эбернетти, получил от нее книгу». «Какую?» «Это я забыл. Извините, мистер Гудвин, я сейчас занят». «Таким образом». Открыв дверь и впустив миссис Браннер в наш старый каменный особняк на 35-й улице, я знал только, что она послала какую-то книгу президенту банка. После того, как она уселась в красное кожаное кресло, я, положив на кушетку ее шубу стоимостью не меньше той штуки из соболей, за которую один мой приятель выложил 18 тысяч, занял место за своим письменным столом, И принялся рассматривать посетительницу. К числу элегантных дам она никак не относилась, ибо была довольно низенькой и слишком полной и круглолицей, даже если ее шерстяное платье было от Диора. Однако вряд ли можно было сказать что-то плохое о ее карих глазах, которые она не сводила с Вульфа, спрашивая его, следует ли ей рассказывать, кто она. Вульф разглядывал ее без всякого энтузиазма. Дело в том, что Новый год только что начался, и Вульфу следовало приниматься за работу. В ноябре-декабре он, как правило, отказывался от дел, поскольку к этому времени сумма налога возрастала настолько, что на уплату его уходило до трех четвертей гонорара. В начале года дело обстояло иначе. А сегодня было только 5 января, и у этой женщины денег куры не клюют. Но сама мысль о необходимости работать не нравилась ему. — Мистер Гудвин назвал вас, — холодно заметил он, — а я читаю газеты. Женщина кивнула. — Разумеется, я знаю о вас очень много, и поэтому пришла к вам. Я хочу, чтобы вы сделали нечто такое, что, вероятно, не под силу никому другому. Вы, конечно, читаете и книги, Читали ли вы книгу под названием «ФБР», которую никто не знает? Да. В таком случае мне нет нужды рассказывать вам о ней. На вас она произвела впечатление? Да. Благоприятная? Да. Боже мой, вы вовсе не слово охотливы. Я отвечаю на ваши вопросы, мадам. Понимаю. Я тоже могу быть краткой. На меня книга произвела такое сильное впечатление, что я закупила десять тысяч экземпляров и разослала их разным людям по всей стране. Но... У Ульфа чуть заметно дрогнули брови. Да, я послала книгу министрам, членам Верховного суда, губернаторам всех штатов, сенаторам и конгрессменам депутатам законодательных собраний и редактором газет и журналов, владельцам фирм, банков и радиовещательных компаний, радио и телеобозревателем и комментатором, районным прокурором, деятелем образования и другим, даже полицейскому начальству. Нужно ли объяснять, почему я это сделала? Мне нет. Посетительница спиртнула карими глазами. «Мне не нравится ваш тон. Мне нужны ваши услуги, и я заплачу, сколько вы пожелаете, и даже больше. Но бессмысленно продолжать наш разговор, если вы говорите, что книга произвела на вас благоприятное впечатление. Значит ли это, что вы согласны с мнением автора ФБР «Эммм... с некоторыми оговорками». «И об Эдгаре Гувере?» «Да. В таком случае...» «Вас не удивит, что за мною ведется круглосуточная слежка. За мною следует хвост, так это, кажется, называют. Такое же наблюдение ведется за моей дочерью, сыном, секретаршей и братом. Все мои телефонные разговоры подслушиваются. Тоже думает мой сын о своем телефоне. Он женат и живет отдельно». Некоторые служащие корпорации Браннера подверглись допросу. — Корпорация расположена на двух этажах дома Браннера, и в ней работает более ста сотрудников. — Вас это удивляет? — Нет, — промычал Вульф. — Вы рассылали книги с письмами? — Не с письмами, а со своими визитными карточками, на которых я писала несколько слов. — В таком случае вам не следует удивляться. — А я удивлена. — Я же не конгрессмен или какой-то там издатель. — радиокомментатор или университетский профессор, которые боятся потерять должность. Неужели этот психопат, страдающий манией величия, думает, что может повредить мне? Он уже вредит вам. Нет, он всего лишь досаждает мне. Сейчас потихоньку допрашиваются, конечно, под разными благовидными предлогами мои служащие и личные друзья. Все началось недели две назад. Подслушивание разговоров по телефону ведется, по-моему, дней 10. Мои адвокаты говорят, что, вероятно, тут ничего не поделаешь, но все же они занимаются сейчас этим вопросом. И хотя они являются владельцами одной из лучших юридических контор Нью-Йорка, даже они боятся ФБР. Они не одобряют рассылку книг и говорят, что это было опрометчивостью и дункиходством с моей стороны. Их мнение мне безразлично. Прочитав книгу, я пришла к бешенству. Я позвонила в издательство, и оттуда прислали своего представителя. Он сообщил, что фирма продала менее двадцати тысяч экземпляров книги. Это в стране с населением почти 200 миллионов, из которых 26 миллионов голосовали за Голодера. Я подумала было о том, чтобы купить в газетах место и поместить несколько сообщений, но потом решила, что лучше будет разослать книги. И я приобрела их со скидкой в сорок процентов. Миссис Браннер крепко сжала пальцами подлокотники кресла. И вот теперь ФБР досаждает мне, и я хочу, чтобы это было прекращено. И я хочу, чтобы вы заставили их это сделать. Абсурд, заметил Вульф, качая головой. Посетительница протянула руку и взяла со столика сумку, открыла ее, вынула сложенную вдвое чековую книжку и авторучку. Развернула книжку на столике и не спеша, тщательно и методично заполнила вначале корешок, а потом бланк чека. Вырвав чек, она встала, положила его на письменный стол перед Вульфом и вернулась на свое место. «Вот пятьдесят тысяч долларов. Это аванс. Я уже сказала, что сумму я не ограничиваю». «Боже, даже не посмотрел на чек». «Мадам...» «Я не чудотворец и не идиот», — сказал он. «Если за вами ведется наблюдение, то теперь уже известно, что вы пришли ко мне, а отсюда будет сделан вывод, что вы появились здесь, чтобы нанять меня». Вероятно, у дома уже дежурит агент. Если это еще не произошло, слежка начнется, как только выяснится, что я оказался ослом и взялся выполнять ваше поручение». Он повернул ко мне голову. — Арчи, сколько у ФБР филеров в Нью-Йорке? — Ммм, я поджал губы. — Не знаю, сотни-две, наверное. Их то больше, то меньше. Вольф повернулся к нашей посетительнице. — А у меня всего один помощник, мистер Гудрин. Я сам никогда не выхожу из дому по делам. Это было бы... — У вас есть и Саул Пензер, и Фред Даркин, и Орри Кэтер. В другое время перечисление этих фамилий задело бы Ульфа, но сегодня этого не произошло. «Я не имею права просить их пойти на такой риск», — ответил он. «Не думаю, что и мистер Гудвин согласится рисковать. Кроме того, это было бы бесполезно и бессмысленно. Вы сказали, заставьте их прекратить это». Как я понимаю, вы хотите, чтобы я заставил ФБР прекратить слежку? Да. Как? Не знаю. И я не знаю. Он покачал головой. Нет, мадам, вы сами навлекли на себя неприятности. Я вовсе не хочу сказать, что не одобряю рассылку этих книг. Однако я согласен с вашими адвокатами в том, что это было Дон -Кихотством. «Дон Кихот терпеливо переносил свалившиеся на него беды. И так же должны поступить вы. Не может же ФБР вечно вести за вами слежку. Вы сами сказали, что вы не конгрессмен и не какой-то там служащий, который боится потерять место. Однако книг больше не посылайте». Посетительница сидела, кусая губы. «Я-то думала, что вы никого и ничего не боитесь». Я избегаю ошибок, а это вовсе не значит, что я чего-то боюсь. Я уже сказала, что кроме вас мое поручение никто не сможет выполнить. В таком случае вы находитесь в исключительно трудном положении. Миссис Браннер открыла сумку, вынула чековую книжку и, заполнив бланк, подошла к письменному столу Вульфа. Она взяла чек, выписанный ею раньше, и заменила его новым. Затем снова расположилась в кресле. «Эти сто тысяч долларов – всего лишь аванс», – сообщила она. «Все расходы я буду оплачивать отдельно. Если вам удастся выполнить мое поручение, то кроме аванса вы получите гонорар, сумму которого определите сами. Если не удастся, сто тысяч все равно останутся вам». Вульф взял чек. Внимательно посмотрел на него, положил обратно, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Зная Бульфа, я понимал, о чем он размышляет. Ни о каком предложении, ибо он уже сказал, что оно было абсурдным. Он задумался над тем привлекательным обстоятельством, что со ста тысячами долларов в кармане, полученными 5 января, ему вообще не понадобится брать какую-либо работу, не только в течение зимы но и весной, и даже летом. За это время он прочтет сотню книг и выведет не менее сотни новых орхидей. Рай одним словом. Губы у него скривились. Это означало широкую улыбку. Он наслаждался. Ну, полминуты на это еще можно было потратить. Имеет же человек право помечтать. Но когда прошла целая минута, я кашлянул, кашляну. Ульф открыл глаза и выпрямился. «Арчи, что ты скажешь?» «Значит, предложение его основательно заинтересовало. Не исключена возможность, что, вопреки здравому смыслу, он может впутаться в это дело. Чтобы предотвратить такое легкомыслие, следовало сперва отделаться от посетительницы, да поскорее». «Ну, не с места в карьер», — ответил я. «Предложения у меня нет, но замечания есть». «Вы говорите, что если за миссис Браннер ведется слежка, хвост явился и сюда. Но ведь коль скоро ее разговоры по телефону прослушиваются, ФБР могло бы не утруждать себя наблюдением, ибо оно уже зафиксировало, с кем, где и когда ее секретарша назначала встречу». Ульф нахмурился. «И за моим домом уже ведется наблюдение?» «Возможно». Но, может быть, дело обстоит не так уж плохо, как думает миссис Браннер. Конечно, миссис Браннер не станет раздувать умышленно, но все же. Я ничего не раздуваю, прервала меня посетительница. Разумеется, нет, согласился я и, обращаясь к Ульфу, продолжал. Люди, которые не привыкли к тому, чтобы им причиняли неприятности, раздражаются очень легко. Утверждение о слежке мы можем проверить сейчас же. Я повернулся к посетительнице. «Вы приехали на такси, миссис Браннер?» «Нет, моя машина с шофером у подъезда». «Превосходно. Я провожу вас, и когда вы уедете, посмотрю, что произойдет». Я встал. «Мистер Вульф сообщит вам завтра свое решение». Я двинулся к кушетке за соболями. Мой маневр удался, хотя посетительнице он явно не понравился. Она приехала, чтобы нанять мира Вульфа, и поэтому торчала еще минут пять, пытаясь заставить его согласиться сейчас же. Но, убедившись, что только сердит его, поднялась с кресла. Она была явно недовольна Вульфом. Зная, что он терпеть не может рукопожатий, она не протянула ему руки, но на крыльце, куда я проводил ее, она крепко пожала мне руку, полагая, что от меня в какой-то мере будет зависеть решение Вульфа. Из семи ступеней крыльца было несколько обледенелых, и я, поддерживая ее под руку, помог ей спуститься на тротуар, где у открытой дверцы машины уже ждал шофер. Прежде чем сесть в машину, она сощурила глаза и, взглянув на меня, сказала «Спасибо, мистер Гудвин, конечно, и для вас лично будет чек». Шофер и не прикоснулся к ней. Очевидно, она предпочитала садиться в машину без чьей-либо помощи. А следовательно, вовсе не была одной из тех вдовушек средних лет, которым нравится, когда их под руку хватает большой и сильный мужчина. Как только миссис Браннер уселась, шофер захлопнул дверцу, сел за руль и машина тронулась. Не прошла она и 30 ярдов в направлении 9-й авеню, как за ней скользнула машина, стоявшая поблизости с подключенными фарами. В машине сидели двое. Я постоял на холодном январском ветру и дождался, пока они повернули за угол 10 авеню. Это было смешно, и поднимаясь на крыльцо, я смеялся, однако, войдя в дом, тщательно закрыл за собой дверь. Когда я вошел в кабинет, Вульф сидел с закрытыми глазами, откинувшись назад. Я взял чек и принялся его рассматривать. Я видел чеки на крупные суммы, но на кругленькую сумму в 100 тысяч, Никогда. Затем я направился к своему письменному столу, сел, нацарапал в блокноте номер машины филеров, пододвинул телефон и соединился с одним из чиновников муниципалитета, которому когда-то оказал большую услугу. Записав номер, он сказал, что ему понадобится около часа. Я ответил, что буду ждать, затаив дыхание. — Как, по-твоему, пустая болтовня? — спросил Вульф. Нет, сэр. Она подвергается настоящей опасности. Два филера поджидали ее в машине, которая стояла недалеко. Как только она села в свой Роллс-Ройс, они сейчас же включили фары. Они ехали так близко за ней, что чуть не касались задних бамперов. Слежка умышленно ведется в открытую, однако филеры слишком уж усердствуют. Если Роллс-Ройс внезапно затормозит, аварии не избежать миссис бранер в опасности м, -м, м промычал вульф да сэр я согласен однако вопрос в том кто они если это частные лица тогда не исключена возможность заработать сто тысяч долларов И если же это действительно люди гувера ей просто придется смириться со своими бедами как вы сказали через час мы это будем знать точно вульф взглянул на часы Без двенадцати семь. Он посмотрел на меня. Мистер Коин в редакции. Вероятно, обычно он кончает работу около семи. Пригласи его пообедать с нами. Это был хитрый шаг. Скажи я, что это приглашение бессмысленно, поскольку само поручение было нелепостью, Вольф сейчас же ответил бы, что я безусловно отдаю себе отчет в необходимости поддерживать хорошие отношения с лоном Коином что вполне соответствовало действительности. А он не встречался с ним уже больше года, что было сущей правдой. Я снял телефонную трубку и набрал номер.